Житие святого пророка Ионы. Святой пророк Иона был сыном Амафиин и происходил из города Гефаховера. Матерью его была по преданию та самая вдова Сарепская, которая во время голода давала пищу пророку Илии и сама кормилась через него, ибо мука в кладке ее не истощалась и масло в кувшине не убывала до того дня, пока Господь послал дождь на землю. Между тем Иона, тогда еще малый отрок, разболелся и умер. Тогда вдовица сказала Ильи, что я сделала тебе, человек Божий, ты пришел ко мне вспомянуть грехи мои и наказать меня смертью сына. Он же сказал ей, дай мне сына твоего. Взяв у нее отрока, Илья отнес горницу, в которой жил, и положил его на свою постель. Потом возвал он ко Господу и сказал, «Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделая жило, умертвив сына ее?» И, дунув трижды на отрока, он стал молиться. «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока этого в тело!» Господь услышал молитву святого пророка своего и сотворил по его молению. Душа отрока возвратилась в тело, и он воскрес. Достигнув совершеннолетнего возраста, Иона проводил добродетельную жизнь и неуклонно исполнял все заповеди Господни. Он настолько благоугодил Богу, что по преданию сподобился вскоре пророческого дара и предрек среди других предсказаний о страданиях Господних, о запустении Иерусалима и окончении мира». Когда, — говорил он, — услышите камень, вопиющий тонким и жалобным голосом, когда от древа будет возноситься вещание к Богу, тогда приблизится спасение, и все народы пойдут в Иерусалим на поклонение Господу. Иерусалим же, наполненный зверями, будет в мерзости за спустение. тогда наступит кончина всему живущему». Получив от Бога свыше дар пророчества, Иона выступил на общественное пророческое служение, вслед за пророком Елисеем, являясь продолжителем его дела, как сам Елисей был продолжителем дела Илии, одного духа с ним. Древнее иудейское предание называет святого пророка Иону учеником Елисея, принадлежавшим к той школе сынов пророческих, во главе которой стоял сначала пророк Илия и потом Елисей. Иона был одним из сынов пророческих, посланных Елисеем для помазания Иу Иуя на царство Израильское. По смерти Елисея Иона заступил его место. Чтобы вдохнуть мужество царю израильскому Иероваому, в предстоящему ему войне с сильным сирийским царством, пророк Иона, получив о том повеление от Бога, предсказал ему великие успехи в этой войне. И Иероваом, По его глаголу «восстановил пределы Израильского царства от Ямафа до Мертвого моря», возвратив, таким образом, древние области своего царства, отторгнутые сирийцами. В царствовании того же Иоаравома Иона был призван к новому служению. Он получил от Бога повеление идти для проповеди покаяния к нечестивым и враждебным по отношению к израильтянам и наплеменникам. «Встань, — повелел ему Господь, — иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Но пророк не исполнил повеления Божие. Он думал, что Бог, как благой, милосердный, долготерпивый и многомилостивый, умилосердится над невинитянами, если они покаются в своих грехах. Поэтому он боялся, что пророчество его о погибели Ниневии не сбудется, и его сочтут за обманщика, и самое имя Бога Израилева подвергнется нареканию и укоризнам. Не хотел он в душе своей и пощады этому нечестивому городу. Жители Коева были столь враждебны и опасны для израильтян. В то же время, чувствуя и всю тяжесть непослушания Богу, Иона в страхе и скорби бежал от лица Божия. Но никто не может укрыться от Бога, ибо Господня земля, и что наполняет ее? Кто может бежать от того, и же везде сый, и вся исполняя? Во время бегства Иона прибыл в Иопию и нашел здесь корабль, отправляющийся в отдаленный Фарсис. Отдав плату за провоз, он вошел на корабль и отправился в далекий путь. Но Господь, желая вразумить раба своего, воздвиг сильный ветер, и на море поднялась великая буря. Сильные волны бросали корабль из стороны в сторону, так что он готов уже был разбиться. Ужас объял корабельщиков, и они стали взывать каждый к своему богу, кто какого чтил и считал своим хранителем. В то же время, желая облегчить корабль от изличной тяжести и тем уменьшить угрожавшую опасность, они начали выбрасывать кладь в море. Один Иона оставался праздным, он спустился во внутренность корабля, лег там и крепко заснул. Между тем пришел к Ионе кормчий, и, найдя его спящим среди такой опасности, разбудил его и с ужасом говорил ему, что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Но буря не утихала, и опасность от нее не уменьшалась. Тогда корабельщики сказали друг другу, пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигло нас это бедствие. Они бросили жребий и пау жребий на Иону. Тогда спросили его, скажи нам, за что постигло нас это бедствие? Какое твое занятие, откуда идешь ты, где твоя страна и из какого ты народа? Иона сказал, я, евреянин, чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу. Затем он поведал им о своем прислушании воли Божией и о том, как согрешив пред Богом, он убоялся и ныне бегает от лица Божия. Услышав это, корабельщики сильно устрашились и ужаснулись его преступлению божественной воли, восклицая, «Зачем ты это сделал?» Несмотря на выпавший на Иону жребий, обрекший его на смерть и на грозящую им гибель, они не захотели исполнить над ним приговора как по своему человеколюбию, так и по страху пред всемогущим Богом Израилевым, воздвигшим на них бурю за прислушание Ионы. Видя в последнем посланника этого бога, они стали спрашивать его, что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас. Буря же не прекращалась, и волнение становилось все сильнее. Тогда Иона сказала, возьмите меня и бросьте в море, и оно утихнет для вас, ибо я знаю, что за меня постигла вас эта великая буря. Но корабельщики все еще колебались, видя в Ионе необыкновенного человека и страшась оскорбить в его лице всемогущего бога Израилева. Они, напротив, начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, между тем, как море все продолжало бушевать против них. Тогда они решились, наконец, исполнить над Ионою приговор. Но прежде чем сделать это, они воззвали ко Господу, молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека этого, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе. Взяли Иону и бросили его в море, и тотчас прекратилось морское волнение. Тогда все бывшие на корабле еще сильнее убедились, что буря была послана Богом в наказание за непослушание Ионы. И устрашились они всемогущества его, и исполненные благоговорения к нему принесли благодарственные жертвы и дали обеты чтить его. Между тем пророка Иону по повелению Божию поглотил кит. И пробыл Иона в очреве этого кита три дня и три ночи. Поверженный в море и поглощенный китом, Иона не мог не чувствовать смертельной скорби, но он не потерял присутствие духа, особенно когда увидал себя невредимым. В нем явилась надежда, что Господь даст ему снова увидать свет Божий и спасет его из глубины морской. Исполненный этой надеждой, он стал молиться Господу Богу, каясь пред Господом во грехе своем, изливая свои скорбные и покаянные, и вместе с тем благодарные к Богу чувства. И он атак взывал из чрева китова. «Ко Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней его возопил, и ты слышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня». Все воды твои, волны твои проходили надо мною, и я сказал, отпринут я от очей твоих, и потоки окружили меня. Все воды твои, волны твои проходили надо мною, объяли меня воды по душе моей, бездна заключила меня, морскую травою обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек загородила меня». Но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада, когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетные их и ложных богов оставили милосердного благодетеля Своего, а я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню о Господа спасение. Молитва Ионы была услышана. Милосердный Господь наказал раба своего за прислушание божественной воли, но, не желая его смерти, повелел, чтобы кит изверг Иону на сушу. Увидав дневной свет, небо, землю и море, Иона горячо возблагодарил Бога, избавившего его от смерти. После этого вторично было слово Господне к Ионе. «Встань и иди в великий город Ниневию и проповедуй в ней то, что я уже повелел тебе». Тогда Иона встал и пошел в Ниневию. Ниневия же была городом великим на три дня пути в окружности. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал. Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена. Краткие и грозные были слова пророка Ионы, по-видимому, решительно предсказывающего скорбую гибель Ниневии. Но жители города уразумели, что Бог, определяя их погибель, не без причины отлагает на некоторое время исполнение этого определения, что сорок дней даются им без всякого сомнения для покаяния, и поверили слову возвещенному им от Бога через пророка Иону. Они объявили пост и оделись во вретище, все от большого из них до малого. Проповедь Ионы дошла и до самого царя могущественной Ниневии. Он встал из престола своего, снял свое царское облачение, оделся во вретище и сел на пепле. Потом он повелел превозгласить по всей Ниневии от имени его царя и вельмо, чтобы ни люди, ни скот, ни валы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, — говорили ненавитяне, — может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем? Надежда не обманула раскаившихся ненавитян. Бог, видя их сокрушение и подвиг покаяния, отменил свое определение, помиловал их и не навел на них бедствия, о котором предвозвещал устами пророка своего. Но если Богу приятно было видеть покаяние ненавитян и помиловать их, то Иона, еще оставшийся с прежними мыслями о непреложности пророчества и по немощи человеческой, не постигавший беспредельного милосердия Божьего, сильно огорчился скорым объявлением помилования покаявшимся грешникам. По прошествии сорокодневной проповеди он вышел из города и, поднявшись на гору с восточной стороны города, сделал себе там кущу и сел под нею в тени, чтобы посмотреть, что будет с городом. Но, увидев, что с городом ничего не случилось, он в сильной печали в молитве своей возвал к Богу. «О, Господи! Не это ли говорил я, когда еще был в стране моей?» Поэтому я и побежал в Фарис, ибо знал я, что Ты, Бог, благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ныне, Господи, возьми душу мою от меня, чтобы лучше мне умереть, нежели жить. И простил Господь Бог ночью вьющееся растение над головой ионы, чтобы избавить его от солнечного зноя и вместе с тем от огорчения, ибо пророк находил в этом успокоение и своему огорченному духу. Иона мог видеть в этом указание воли Божией на то, чтобы он оставался на этом месте и ждал, что последует с городом. Это могло еще питать в нем надежду, что Бог каким-нибудь чудесным образом оправдает свой приговор о Ниневии. Вместе с тем, в явно чудесном проявлении тенистого растения Иона уразумел особое о нем попечение Божие. Сердце его возрадовалось, и печаль, происходившая от мысли, что Бог оставил его, превратилась в радование, и Иона пребывал под произросшим растением весь тот день, укрываясь от солнечного зноя. Но радость Ионы о тенистом растении была непродолжительна. На следующий день при появлении зари червь по повелению Божию подтопил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти. — Лучше мне умереть, — говорил он, нежели жить. И сказал Бог Ионе, — Неужели ты так сильно опечален тем, что растение засохло? Иона отвечал. Очень огорчился, даже до смерти. Тогда, отечески вразумляя пророка, Бог сказал, «Ты сожалеешь о растении, над которым не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Неневии, города великого, в котором было более ста тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» После этого, когда он по прошествию сорока дней погибели Неневии не совершилось, а напротив восияло солнце, ненавитяне усмотрели в этом знак милости Божией и прощения, вышли из города к пророку Ионе и дали ему дары для храма Иерусалимского, благодарность за спасение сопровождаемый благодарностью ненавитян, которых он вовремя вразумил, возвещением гнева Божия, Иона удалился с миром из Неневии в свою отечественную землю. Пожив здесь богоугодно, Довольно времени святой пророк Иона мирно скончался и был погребен в отечественном своем городе. Ныне же, предстоя на небесах Христа Богу, насыщается зрением лица Его и славит Его с пророками и апостолами и со всеми святыми веки. Аминь.